Елизавета Петровна, самое большее, чего он мог добиться, это называть себя другом фаворита Алексея Разумовского. С новым же фаворитом императрицы Иваном Шуваловым, как вообще с семейством Шуваловых, отношения бестужева времена были очень непростыми. И тем не менее Бестужев сумел добиться безусловного доверия государыне, хотя Елизавета Петровна с трудом переносила его общество. Уже при одном взгляде на него у нее, как у других людей, возникало неприятное ощущение. Впоследствии Екатерина Дашкова вспоминала, «Я видел его всего один раз, да и то издали. Меня поразило фальшивое выражение его умного лица, и, спросив, кто это такой, я впервые услыхал его имя. Императрицу утомляли скучные речи» и сам вид заикающегося старика с шамкающим ртом, из которого торчали черные обломки зубов. Она брезгливо принюхивалась к своему канцлеру, все знали, он был горьким пьяницей. Известно, что Бестужев изобрел знаменитые и популярные в течение нескольких столетий «бестужевские капли» — средство от возбуждения и головной боли. А она эта боль так часто мучила Бестужева Рюмина, который поразительным образом сочетал колоссальную работоспособность со склонностью к весьма сомнительным развлечениям типичного русского грешника. Как и многие выдающиеся люди, без тужь во мел и вздорный характер, а честолюбие его ограничивало столько боязнью потерять свое и без того высокое место. Резкий порой необузданный и крутой в отношениях с людьми он был деспотом и хамом, нередко пускавшим в ход кулаки. Кляузник и доносчик он не останавливался ни перед чем, чтобы опорочить своих врагов. В 1749 году Бестужев Рюмин донес на Григория Теплова, зато что тот, будучи в гостях, не хотел пить за здравие Разумовского, но в помянутый покал только ложки с полторы налил. Бестужев якобы принуждал его оной полон выпить, Говоря, что он должен полон выпить за здоровье такого человека, который ее императорское величество верен и в ее высочайшей милости находится. В этом же наносе императрица вспоминает и недавний безнравственный поступок обер-церемонимейстра Веселовского, который... На прощательном обеде у посла лорда Гинтфорда, как посол, наливший полный покал, пил здоровье, чтобы благополучно ее императорского величества государствование более лет продолжалось, нежели в том покале капель, то и всеоны пили один веселовской Пол пить не хотел, но ложки с полторы и то с водою токма налил, и в тому упрямо перед всеми стоял, хотя канцлер из ревности к ее величеству и стыда перед послами ему по-русски говорил, что он должен все здравие полным покалом пить, как верный раб, так потому что ему от ее императорского величества много милости, показано пожалованием его из малого чина в толь знатный Бестужев много ссорился с родственниками, особенно с своим братом Михаилом, который также служил в посольствах России за рубежом. В 1745 году Михаил жаловался из-за границы на своего брата петру Валову. Он писал, что Алексей весьма сурово поступил с их сестрой, вышедший замуж не за того, за кого хотел канцлер. «Поведение Алексея, — писал Михаил, — бросает тень на семью». Скажется во мнениях иностранцев о России и русских, нужно убедить канцлер Добон, беспристрастно и совестно рефлектовал и подумал бы, как в здешних краях о таком гонении к сестре родной толковать станут. — Сестра наша ниже от меня, ниже от него, не депентует, — зависит. Она сама собою живет, из кого хочет, с того замуж идет. Она вздумала лучше замуж, нежели бледовать, и мне кажется, вина ее невелика, что для содержания своих деревень за закурлянца замуж вышла. Но Алексей Петрович закусил у дела и слышать ничего не хотел. Сестра поступила не так, как ему было угодно. Могущество этого неопрятного старика объяснялось несколькими причинами. Он сочетал качество блестящего дипломата и ловкого царедворца. С одной стороны, Бестужев был самым опытным и образованным из русских дипломатов. Он прекрасно знал европейскую конъюнктуру,